Глава восьмая. Приговор. В процессе был сделан небольшой перерыв. По его окончании обвинитель выступил с речью. В ней он обобщил ранее сделанные выводы в пользу тяжкого приговора и повторил свое требование – наказать подсудимого десятью годами каторжных работ с лишением всех прав. Речь произвела впечатление. «Все ловко подогнано один к одному, Лыков кругом виноват». Всю жизнь пускал в ход кулаки, пустил и здесь. Заранее обдуманное намерение на лицо Нанесенные погибшему повреждения говорят об этом же. Они не случайны, а неизбежно смертельны. Устарговский сел, явно довольный своей речью, и свысока посмотрел на соперника. Настала очередь защиты. Присяжный поверенный, Сандр Гайло, вышел на трибуну, разложил перед собой бумаги и начал неожиданно. Он зачитал из формуляра подсудимого, длинный перечень его наград и еще более длинный список перевязочных свидетельств. Перевязочное свидетельство – документ, фиксирующий получение ранения, контузии контузию вещи при исполнении служебных обязанностей. Один из судейских, а именно Нессель, при этом саркастично ухмылялся. Ему вторил прокурор, мол, чего перечислять прошлые заслуги. Но остальные судьи слушали внимательно, а лучший предводитель Тиран даже – приставил ладонь к и кивал при опоминании каждой новой награды. Дюжина монарших благоволений, солдатский Георгий, Шейна Анна с мечами в виде совершенного исключения за субой мужество Станиславская лента, Владимирские кресты 4-й и 3 степени, причем петличный получен в 22 года от роду, и множество других отличий. Малюта Скуратов пытался оборвать присяжного поверенного, заявив председателю. «Все это не относится к делу, давайте беречь время». Но председатель парировал. Еще как относится мы решаем судьбу заслуженного человека. И потом вспомните статью 1109-й устава. Как там? При постановлении приговоров о должностных лицах надлежит всегда рассматривать их послуженные списки или аттестаты о прежней службе, чтобы удостовериться, не заслуживает ли обвиняемый особого снисхождения по прежней долговременной и беспорочной службе или по каким-либо отличным заслугам и достоинствам несель сразу умолк, а ободренный Сандер дочитал свой кундуит до конца. Потом отложил бумаги и заявил. «Уважаемые господа, вот такого человека вы собираетесь сейчас предать правосудию. Подумайте и взвесьте все еще раз. Кто свидетеля обвинения? Два разбойника, грабитель и парочка воров. айда публику подобрал господин товарищ прокурора. Других-то не нашлось». Надзиратели в голос утверждают, что никаких странностей в поведении Мохова, когда он шел с допроса, не заметили. — Позвольте, — вскричал с места колледжеский советник. — А в одной Фуршатов вы его не считаете за человека? — Ах, этот, — словом только что вспомнил адвокат. — Ваша честь. Вот ответ Мизенского исправника на мой запрос. Никакой спичечной фабрики в городе Мизень нет и никогда не было. И человек с фамилией Фуршатов там не проживает ни в какие права наследства он в мизени не вступал думаю все догадались что это значит из числа надзирателей этот свидетель единственный дал показания против моего подзащитного заранее еще на стадии предварительного следствия избежал чтобы не быть улеченным во лжи на суде протестую снова воскликнул Устарговский. — мало ли что бывает фуршатов мог заболеть не доехать до города по иным обстоятельствам — Жизнь не укладывается в ваше прокрустого ложа, господин защитник. — Вы меня не слышите, господин обвинитель. Я только что сообщил со ссылки на официальную бумагу, что нет ни фабрики, ни человека. Нету. И на суде тоже нету. Где он? Товарищ прокурор замешкался с ответом, а присяжный поверенный продолжил. Конечно, он сбежал. Свидетельские показания доктора Акашковича Яцины тоже нельзя полностью принять на веру. Он безапелляционно утверждал, что смертельные повреждения и последствия мохов мог получить только на допросе у обвиняемого. Но точно такой же доктор медицины по фамилии Зильберберг с уверенностью говорит, что мог и в камере от других арестантов. Кому верить? Ясно кому? — Вам ясно, а нам нет, — сердито сообщил Устарговский. Август Мефодич живо повернулся к нему и переспросил. — Нет? Ай-яй-яй. Буква и дух русских законов утверждают. В случае сомнений надо выбирать то объяснение, которое в пользу защиты. Вспомните хотя бы ситуацию с голосованием судей. Если они, эти голоса, разделились поровну, и даже голос председателя не дает перевеса ни одной из сторон, то устав прямо обязывает принять мнение, которое снисходительнее к участи подсудимого. А ведь верно, будто бы про себя сказал один из коронных судей. Действительный статский советник Диларов. «Идем дальше», — подхватил адвокат. «Что же мы имеем против обвиняемого?» «Самый мизер. Пять с половиной свидетелей, один бессовестней другого и мнение врача, которое не разделяют даже его коллеги». «Но ведь даже министр подтвердил, что ваш клиент постоянно избивал арестованных», уже совсем неприлично, — выкрикнул товарищ прокурор. «Министр витает высоко и потом может добросовестно ошибаться». «Протестую!» «Против чего?» Опять развернулся к оппоненту защитник. «Вы считаете, что министр, как Господь Бог, ошибиться не может? Оттого только, что он министр?» В зале раздались смех и аплодисменты. «Вот таковы доводы обвинения. Какие свидетели?» «Такие и доводы. А что в защиты Вы видели наших свидетелей? Порядочные люди, состоящие на охранении закона. У Александра два ордена и одно ранение» возле один орден два ранения, и сгониться на лица этих. Все невольно покосились на скамлю свидетелей. Сокамерники Вовки и правда выглядели как шайка уголовных. И они — опора обвинения. Мой подзащитный сказал, что является жертвой оговора со стороны преступников. Это действительно часто случается. Всякий сыщик, да и всякие полицейские вообще хорошо это знают. Преступники, чтобы затянуть дело и облегчить свою участь, Врут безбожно. Старо как день. Для всех, кроме обвинителя, который почему-то принимает такую ложь на веру. Итак, Сандер Гайло сделал многозначительную паузу и закончил свою речь следующим образом. Подследственный Мохов в самом деле скончался у себя в камере от побоев. Это факт. А вот кто нанес ему эти жуткие увечья? Статский советник Лыков? Да еще и с обдуманным... Заранее намерением как это ничтоже сумняшееся, заявляет обвинитель. Нет, говорю я вам, это не доказано в настоящем судебном следствии. Господа судьи, господин председатель, вам скоро предстоит решить судьбу достойного человека, храбреца, много раз смотревшего смерти в глаза. Человека, который 33 года с постоянным риском для жизни ограждал ваш покой. Взвесьте еще раз на весах вашей совести вашего жизненного опыта, доказательны ли те улики, что вам предъявили, чтобы отправить его на 10 лет в каторжные работы. У меня все. Август Мефодич сошел с конторки и отправился на свое место. Лыков смотрел на спину и думал. Защитник сделал то, что было в его силах, но убедил ли он судей? Ох, недолго осталось гадать. Между тем процесс приближался к завершению. Председатель спросил у Лыкова может ли он представить еще что то в свое оправдание тот ответил нет а последнее слово тоже нет тогда суд приступил к постановке вопросов подлежащих разрешению для этого крашенинников выступил с речью которую у судейских называлось руководящее разъяснение председателю суда сенатор сжато изложил существенные обстоятельства дела и силу доказательств в пользу и против подсудимого Из разъяснений нельзя было понять личную точку зрения оратора. Потом он определил главные и частные вопросы, на которые судьи должны будут ответить в совещательной комнате. Главным, конечно, был вопрос, виновен или нет подсудимый. Частные сводились к обстоятельствам, которые уменьшают или увеличивают степень вины. Одновременно ставился вопрос о наказании и других законных последствиях преступления. Прямо на глазах у всех судьи сформулировали вопросы и зачитали их вслух. Ни обвинитель, ни защитник не высказали дополнений или возражений. Члены суда по очереди подписали вопросный лист и удалились совещаться. В заседании был объявлен очередной перерыв. Алексей Николаевич сидел напряженный и смотрел на жену, на сына, на друзей. Что ему сейчас предстоит услышать? Речь Августа Мефодьевича внушила сыщику надежду. Ему казалось, что обвинение против него слабое, а доводы защиты убедительны. Но ведь так кажется всем подсудимым. Они надеются до последнего, а потом вдруг... Крах надежд и страшный приговор. Прошел час. Напряжение в зале нарастало. Наконец двери совещательной комнаты распахнулись, и судьи вышли в зал заседаний. Они расселись по местам с непроницаемыми лицами. Лишь Челтоножкин бросил на сыщика очередной сочувственный взгляд, и Алексей Николаевич понял, что он признан виновным. Но какое наказание? Каторга или арестантские роты? Кровь бросилась ему в голову. Виновен, виновен. Эх, не сволочи. Столько лет он грудью защищал этот мир фраков, орденских лент, дамских духов. Не только их, конечно, а и простых обывателей тоже. Но судят его фраки. Волосной старшина явно на стороне статского советника. Но что он мог там сделать один? Неужели приговорили каторгу? это то же самое, что смертный приговор, только отсроченный. Даже хуже. Живи и жди, когда тебе сунут жулика под ребро, жулик арестантский нож, в бане или на прогулке. Председатель встал, взял бумагу. В наступившей тишине Лыкову показалось, что он слышит стук своего сердца. Объявляю резолюцию о сущности приговора по делу статского советника Лыкова. С решением настоящего суда, судимый Алексей Николаевич Лыков, признан виновным по статье 1484 «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». Все ахнули и опять стало тихо. Председатель продолжил. В том, что запальчивость и раздражение нанес подследствием Владимира Ивановича Мохову увечья повлекшие за собой смерть указанного Мохова, умышленно, но не с обдуманным заранее намерением. по залу снова пошел гул. Председатель поднул колокольчик. Все стихло, и он продолжил. Учитывая вышесказанное, а также предыдущую беспорочную службу подсудимого, он приговаривается согласно статье 31-е с его уложения к исправительным арестантским отделениям по второй степени с лишением всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ. Приговор окончательный обжалованию в апелляционном порядке не подлежит, лишь может кассироваться сенатом. откашлявшись Крашанинников закончил свою речь разъяснением. «Настоящим я изложил вам сущность приговора. В окончательном виде сам приговор будет объявлен здесь же 5 января в 11 часов до полудни. Приглашаю слушателей явиться в указанное время по билетам, они будут действительны. подсудимый до объявления приговора находится под домашним арестом, если внесет за себя залог в 1000 рублей. А теперь все свободны, прошу очистить помещение». Зал медленно опустел. Подошел Сандер Гайло, ободряюще похлопал Лыкова по плечу и сказал со значением «Не каторга!». Асей Николаевич вял кивнул, тяжело ступая, перебрался к жене и сел рядом с ней. Ольга Дмитриевна молча обняла его, но плакать при чужих не стала, сдержалась. Сыщик видел, как, довольно ухмыляясь, покинул зал огню и как Сергей вышел следом за ним. «Хочет узнать, где остановился британец? Ну зачем это теперь?» И тут же сыщик отдернул себя. Рано опускать руки. Он еще покажет англичажкам, на что способен русский человек. Он будет бороться. Он не один. Друзья помогут. И на фонтанку 16 еще вернется статский советник Алексей Николаевич Лыков. Чиновник особых поручений при министре внутренних дел в пятом классе. Командированный для занятий департамент полиции. В ленте и с другими орденами. Займет обратно свой кабинет и снова примет ловить всякую нечисть. Единственное, что он умеет и хочет делать. У обвиняемого осталось всего 48 часов свободы. Крашененников дал лишь столько времени на выработку окончательного приговора. По уставу уголовного судопроизводства мог дать и больше, целых две недели, но не дал. И правильно сделал, чего тянуть, только хуже. Сидеть и ждать, смотреть, как неумолимые часы отсчитывают, сколько тебе осталось на свободе. Суд отказал обвиняемому не только в этом. Согласно статье 775 Устава, суд мог, когда предоставляются особое уважение к облегчению участи подсудимого, ходатайствовать перед его императорским величеством через министра юстиции о смягчении наказания, выходящем из пределов судебной власти, или даже о помиловании подсудимого, вовлеченного в преступление несчастным для него стечением обстоятельств. Мог, но тоже не стал. Идти против Щегловитова никто не решился. Все сидели и ждали, пока штабс-капитан Лыков, нефедьев сбегает к казначейство. Наконец он вернулся с сигновкой о внесении залога. Тотчас судебный пристав вручил Алексею Николаевичу под роспись определение о домашнем аресте. Теперь он был уже не подсудимый, а осужденный. И обязательство о неотлучке с места жительства заменялось на более жесткое последние сорок восемь часов оставался им провести дома у очага с любящей женой сыном и внуками эх два дня пролетели быстро лыков ушел в себя мало разговаривал но в целом смирился. ведь заранее было ясно что сорвавшиеся с цепи министры не оставят строптивого сыщика на свободе зашел с Андергайло и сообщил как проголосовали судьи оказалось что за каторгу для сыщика подал голос Один только Малюта Скуратов. Остальные коронные судей все трое временных высказали за исправительные работы. Лужский предводитель-тиран предложил обратиться к его величеству с просьбой о помиловании обвиненного. Его поддержал Желтоножкин, но остальные отказались. Потомственный почетный гражданин Дурнягин даже сказал. Вот еще. Беспокоить государя из-за всякой швали. Что тебя грабили, критиней преступника не нашли? Рассердилась на это Ольга Дмитриевна. Лыкову уже было все равно. Наступило 5 января. Тот же состав участников суда собрался вновь. Зевак был не меньше, правда, отсутствовал мистер Гнию. Сделал свое дело и уехал из Петербурга. Сергей сам видел, как тот садился в поезд до Севастополя. Крашененников зачитал окончательный приговор. От объявленной ранее резолюции он отличался полнотой и подробностью. Там были указаны предметы и соображения обвинения с перечислением улик и доказательств, и подробные ссылки на нормы закона. Как только председатель закончил читать приговор, один из членов суда объявил порядок и срок его обжалования. После этой процедуры Лыкал сразу взяли под стражу. Его посадили в камеру временного содержания при четвертом участке литейной части. Алексею Николаевичу осталось ждать настоящей тюрьмы еще две недели. В России окончательный приговор вступал в законную силу только после его кассации Если обвиненный кассационную жалобу не подавал, отсчитывался срок ее подачи – две недели. Лишь по их истечении решение суда вступало в силу, и тюремное ведомство начинало его исполнять. Алексей Николаевич посоветовался с адвокатом и решил не подавать кассации в Сенат. Причин до жалобы по закону было только три, и они к случаю Лыкова не подходили. Явного нарушения смысла закона нет, существенного нарушения форм и обрядов судопроизводства тоже, Пределов власти суп не нарушил. Все, других оснований не имеется. Высиживая положенный срок в части, бывший статский советник читал еще одного события. Ждал и втайне надеялся на хороший исход. Отбытие срока в исправительных отделениях считается тяжелым наказанием, потому что сопряжено с лишением всех особенных, личных и по состоянию присвоенных прав и преимуществ. А Алексей Николаевич лишался дворянства, чина, а также орденов и знаков отличия. Но награды ему вручались или высочайшими приказами, или даже бескриптами, как Станиславская лента. И снять их с обвиненного просто так, своей властью, не мог никакой суд. Только сам государь решал этот вопрос. Министр юстиции обязан был представить приговор на рассмотрение его величества. А там коронационная медаль. Друг Николай Александрович вспомнит, как сыщик охранял в Москве в мае 1896 года. хорошее было время Спокойно, никаких бомбистов, анархистов, террористов. Если государь растрогается, глядишь, и откажет суду в ходатайстве. Это будет равноценно отмене приговора. Он ждал все две недели, никому не признаваясь в последней надежде. Ни сына, ни Азвистопол, ни даже барона Тауба. Но чудо не случилось. Когда срок подачи кассации истек, бывшему сыщику объявили, что его величеству было угодно утвердить приговор, и повелеть снять с осужденного Лыкова награды. Так он понял, что не только министр его предал, но и государь. В тот же день Лыкова отвели в кардыгардию окружного суда и по офисе приняли его ордена и медали. Он сдал все, кроме Георгиевского креста. Пристав переврал награды и спросил, а где знак отличия военного ордена, он указан в формуляре. Не знаю, не нашел, куда-то поддевался. Напишите, что утрачен». Пристав понял, что это ложь, но понял ее мотивы и безропотно указал в протоколе напротив знака со слов обвиненного «безвозвратно утрачен». Сразу после этого Алексея Николаевича поставили на низенький помост, и тот же Пристав сломал у него над головой шпагу. Потомственный дворянин, статский советник эквалер многих орденов, Лыков перестал существовать.